Лекция третья Чёрные дыры Термин чёрная дыра появился совсем недавно. Он был придуман в 1969 году американским учёным Джоном Уилером для наглядного описания идеи, появившейся более 200 лет назад. В те времена существовало две теории о природе света. В одной из них говорилось, что свет состоит из частиц, а в другой из волн. В настоящее время мы знаем, что верны обе теории. Однако принцип корпускулярно-волнового дуализма, принятого в квантовой механике, свет может рассматриваться и как волна, и как частица. Теория волновой природы света не разъясняет, как на него действует гравитация. Но если свет состоит из частиц, можно ожидать, что гравитация действует на них также, как на пушечные ядра, ракеты и планеты. В 1783 году Кембриджский преподаватель Джон Митчелл опубликовал в журнале Философские труды Лондонского королевского общества статью, посвящённую этой гипотезе. В этой статье он обратил внимание на то, что достаточно массивная и компактная звезда должна обладать настолько сильным гравитационным полем, что свет не сможет его преодолеть. Свет, излучаемый с поверхности звезды, не сможет преодолеть гравитационное притяжение звезды и удалиться от неё на значительное расстояние. Мечел предположил, что таких звёзд может быть много. Мы не можем их увидеть, поскольку их свет не достигает нас. Однако мы можем почувствовать их гравитационное притяжение. Сейчас мы называем такие объекты чёрными дырами, и это название очень точно отражает их суть, поскольку это чёрные пустоты в космическом пространстве. Несколько лет спустя независима отметила, Такую же гипотезу высказал французский учёный Маркиз де Лаплас. Примечательно, что он включил её только в первое и второе издания своей книги Изложение системы мира и исключил из последующих изданий, видимо, сочтя эту идею слишком безумной. На самом деле, не очень логично рассматривать свет как пушечное ядро в ньютоновской теории гравитации, поскольку скорость света постоянна. Ядро, выпущенное из пушки вверх, замедлится под действием силы тяжести, затем остановится и упадёт обратно. Фотон же продолжает лететь вверх с постоянной скоростью. Как же воздействует на свет ньютоновская сила тяжести? Последовательной теории воздействия гравитации на свет не существовало до тех пор, пока Эйнштейн не представил в 1915 году свою общую теорию относительности. И даже после этого прошло ещё немало времени до того, как были сформулированы выводы этой теории для массивных звёзд.